Глава шестая. Когда я был маленьким мальчиком, каждый семестр в нашу школу приезжал университетский историк, выразительно читавший очередную лекцию о знаменитых битвах при Бленхейме, Аустерлице и других. Лектор любил цитировать наполеоновский афоризм «Армия сильна сытым желудком» и неизменно заканчивал выступление обращенным к аудитории вопросом: «Так что важнее всего на свете?» Ожидалось, что мы хором крикнем «Еда!» И если зал молчал, историка это разочаровывала. Определенным образом тот лектор был прав. Человек в первую очередь — емкость для пищи. Прочие его деяния и таланты, возможно, ближе подобию Божию. Однако все это уже как производное, а в начале еда. Да и впоследствии покойного хоронят, его слова и дела забывают но все им съеденное продолжает жить в здоровой или хилой плоти его детей. Думаю, есть основания поспорить, заявив, что смена рациона важнее смены монархических династий и религиозных верований. Например, без изобретения консервов вряд ли могла бы состояться мировая война. История Англии последних четырех веков была бы совершенно иной без появления в конце средневековья корнеплодов, и многих других овощей, а позже разных безалкогольных, чай, кофе, какао и спиртных напитков, к которым не привык пивший лишь пиво британец. Даже удивительно, как редко признается тотальное значение продовольствия. Всюду памятники политикам, поэтам, епископам, но умельцам коптить грудинку или выращивать томаты — никогда. Император Карл V почтил монументом одного гения за рецепт ярмутской копченой сельди, однако кроме этого мне ничего подобного не вспоминается. Так что важнейшим, если смотреть в будущее действительно главным пунктом относительно безработных, является их рацион. Типичное семейство безработного имеет около 30 шиллингов в неделю, отдавая примерно четверть суммы за жилье. Стоит детальнее изучить расходную часть семейного бюджета. По моей просьбе, безработные шахтеры и его жена составили список их обычных еженедельных трат. Пособие этого шахтера составляло 32 шиллинга. На его иждивении, кроме супруги, были двое детей, малыш — двух с половиной лет и девятимесячный младенец. И вот перечень расходов. арендная плата за дом — девять шиллингов полпенса. Клуб покупателей бонусной одежды три шиллинга. Уголь три шиллинга полпенса. Газ один шиллинг три пенса. Молоко десять с половиной пенсов. Профсоюзные взносы три пенса. Страховки детские два пенса. Мясо два шиллинга шесть пенсов. Мука шестнадцать фунтов три шиллинга четыре пенса. Дрожжи четыре пенса. Картофель шиллинг, ровно. Дейпинг. 10 пенсов. Маргарин 10 пенсов. Бекон 1 шилинг 2 пенса. Сахар 1 шилинг 9 пенсов. Чай шилинг ровно. Джем семь с половиной пенсов. Горох и капуста 6 пенсов. Морковь и лук 4 пенса. Овсяные хлопья четыре с половиной пенса. Мыло порошки Синки и тому подобное 10 пенсов. Итого 32 шиллинга ровно. Дополнительно к перечисленным продуктам от клиники охраны детства им еженедельно выдавались три пачки сухого молока. Сразу видно, что многое в список не вошло. Соль, перец, уксус, сапожная вакса, дрова для растопки, бритвенные лезвия, предметы утвари или постельного белья взамен пришедших в негодность, называя первое, что вспомнилось. Любые деньги на это означали бы сокращение трат по какой-либо графе. Более серьезная статья расхода — табак. Хотя тот шахтер не был злостным курильщиком, на сигареты ему требовалось уж никак не меньше шиллинга в неделю. Стало быть, еще минус из продовольствия. Дороговато обходится членство в клубах покупателей бонусной одежды, организованных крупными торговыми фирмами во всех промышленных городах, однако без клубных скидок безработным вообще не купить себе новых вещей. Не знаю, существует ли возможность покупать через такие клубы постельное белье, но у этого шахтерского семейства относительно простыней и наволочек наблюдался жуткий дефицит. Итак, за вычетом расходов на табак и прочие непродовольственные нужды получается 16 шиллингов половиной пенсов. Оставим ровно 16 и сбросим со счетов младенца, которого бесплатно снабжает сухим молоком охрана детства. 16 шиллингов, чтобы неделю обеспечивать едой и топливом троих, ребенка и двух взрослых. Вопрос, возможно ли это даже теоретически. В период дебатов по поводу проверки средств разгорелся омерзительный публичный спор насчет недельного прожиточного минимума. Сколько помнится, одна школа диетологов представила схему питания человека на 5 шиллингов 9 пенсов, а другая, более щедрая, на 5 и 9 с половиной. После чего в газеты посыпались письма от множества персон, утверждавших, что они кормятся всего на 4 шиллинга в неделю. Приведу один такого рода недельный продуктовый бюджет, опубликован был в New Statesman, перепечатан в News of the World. «Ньюстейтсмен» — еженедельный общеполитический журнал, отражавший взгляды правых лейбористов, «Ньюс of дэ ворлд» — популярная газета бульварного толка. Серый хлеб — три буханки, один шиллинг ровно. Маргарин — полфунта, два с половиной пенса. Дриппинг — полфунта, два с половиной пенса. Сыр — один фунт, семь пенсов. Лук — один фунт, пятнадцать пенсов. Морковь — один фунт полтора пенса, печенье в остатках — один фунт четыре пенса, финики — два фунта шесть пенсов. сгущенное молоко — одна банка пять пенсов, апельсины — одна штука пять пенсов, итого три шиллинга одиннадцать с половиной пенсов. Обратите внимание на отсутствие расходной строки от топлива. Фактически автор сообщил, что не мог себе позволить покупку угля и дров и ел все продукты в сыром виде. Было это письмо подлинным или фальшивым, сейчас значения не имеет. Главным, я полагаю, сам этот обращик мудрого расходования средств с необходимостью кормиться на три шиллинга и одиннадцать с половиной пенсов в неделю едва ли удалось бы изобрести более питательное меню. Приблизительно такой рацион и возможен для живущих на пособие по безработице если действительно сосредоточиться на самых необходимых продуктах а не как то иначе однако сравните данный список с приведенным ранее бюджетом безработного шахтера шахтерское семейство тратит лишь десять пенсов в неделю на зеленые овощи лишь десять с половиной пенсов на молоко Напомню, что в семье, кроме младенца, ребёнок младше трех лет. И не полпенни на фрукты, зато шиллинг и девять пенцев уходят на сахар. Около восьми фунтов сахара и целый шиллинг на чай. Два с половиной шиллинга на мясо могли бы обеспечить приготовленный домашним способом настоящий мясной кусок, когда бы вместо этого не покупалось пять банок говяжьей тушёнки. Соответственно, в основе рациона... белый хлеб с маргарином мясные консервы картофель и сладкий чай кошмарное питание не лучше ли больше тратить на полезные продукты типа апельсинов или серого хлеба с отрубями даже если подобно автору письма в нью тсман экономить на топливе и есть морковь сырой да лучше однако люди из народа никогда на это не пойдут Простой человек предпочтет голодать, только бы не питаться серым хлебом и сырой морковью. И специфическое зло — чем меньше денег, тем слабее влечение к здоровой пище. Миллионер способен наслаждаться завтраком из апельсинового сока и ржаных хлебцев, а безработный не способен. Тут вперед выступает та самая тенденция, о которой я говорил в конце предыдущей главы. Когда ты безработный, стал быть, недокормленный, измученный бедностью, тоской и скукой, не тянет тебя к унылому здоровому питанию. Тебе хочется чего-то вкусненького. Купим-ка на три пакета чипсов. Сбегаем, возьмем брикет мороженого за два пенса. Поставим чайник и выпьем по чашке отличного крепкого чайку. Вот так работает сознание, когда сидишь на пособии по безработице». сдобный белый хлеб с маргарином и сладкий чай здоровья совсем не прибавляют зато они приятнее так по крайней мере кажется большинству серого хлеба с дриппингом и чистой водой безработица это бескрайняя новщая горечь которая постоянно нуждается в дозах былиутоляющего особенно чая опиум англичан чашка чая или хотя спирин как временные стимуляторы гораздо эффективнее, нежели пресный серый хлеб. А результат налицо — физическая деградация, которую можно наблюдать воочию либо увидеть в цифрах демографической статистики. Показатели физических данных у обитателей индустриальных городов крайне низкие, ниже, чем у лондонских рабочих. Шагая по улицам Шеффилда, ощущаешь себя словно среди древних пещерных жителей. Шахтеры сложены великолепно, но они маленького роста, и та мускулатура, что обретается их трудом, отнюдь не передается по наследству их потомкам. Во всяком случае, характерные местные дефекты представлены вполне наглядно. Наиболее явный признак неполноценного питания — плохие зубы. В Ланкашере придется долго искать пролетария с хорошими здоровыми зубами. Вообще свои зубы у взрослых людей тут увидишь нечасто, Да и на детских зубах черноватая гниль, в чем, по-видимому, виноват дефицит кальция. Донтисты говорили мне, что здешний человек, после тридцати сохранивший хоть часть своих зубов, — аномалия. От разных жителей Уигана я слышал, что желательно все зубы повыдергивать как можно раньше. «Беда только с этими зубами», — уверяла одна женщина. В очередном доме, где я останавливался, жили пятеро людей. Самому старшему было 43, самому юному — 15. Лишь у паренька еще имелись свои зубы, и с полной очевидностью ненадолго. Что касается демографии крупных промышленных городов, тот факт, что общая смертность и смертность младенцев в беднейших кварталах всегда минимум вдвое превышает этот показатель в кварталах солидных обитателей, вряд ли требует комментариев. Разумеется, не стоит напрямую связывать телесное несовершенство с безработицей индустриальных областей, ибо физическая форма англичан давно клонится к упадку по всей стране. вот этот не доказать статистикой, но к нему неизбежно ведут зрительные впечатления и в сельской глуши, и в процветающей столице. Во время похорон Георга V, когда тело короля везли к Вестминстеру, Мне, зажатому толпой, случилось пару часов простоять на Трафальгарской площади. Глядя вокруг, нельзя было не заметить поразительно чахлую наружность соотечественников. Окружала меня публика совсем не пролетарская, в основном племя торговцев или камевоежеров с вхоплением более зажичного элемента. Ну и видок был у компании. Хилая плоть. Бледные сероватые лица под хмурым лондонским небом. Трудно было отыскать глазами мужчину крепкого сложения или ладную женскую фигуру, и ни пятнышко свежего румянца на щеках. При появлении траурного кортежа все джентльмены сняли шляпы, и, как сказал стоявший на другой стороне Стрэнда мой приятель, единственным цветным пятном в картине зарозовели лысины. Мне показалось, даже гвардия в отряде, сопровождавшем королевский гроб, выглядела уже не так, как двадцать-тридцать лет назад. Где же восхищавшие меня в детстве гиганты с мощно выпеченной грудью и густыми усами, взлетавшими парой орлиных крыльев? Полегли, погребены в болотах Фландрии, я полагаю. Вместо них бледные юноши, выбранные в гвардейцы за свой рост, и, соответственно, похожие на длинные жерди в мундирах. Нынешний англичанин ростом более шести футов. Это кожа до кости с мизерной добавкой прочего телесного вещества. Отчасти, конечно, физическое вырождение есть следствие того, что мировая война, отобрав миллион самых здоровых парней, выкосила их, в большинстве не успевших дать потомство. Но процесс, видимо, начался раньше. благодаря нездоровому образу жизни, внедренному промышленной эпохой. Я не имею в виду городскую клад. Во многих отношениях город создает условия лучше деревенских. Я нынешней техники, снабжающей человека сплошными эрозациями всего на свете. В конечном счете, как мы видим, консервы, оружие губительные пулеметов. К сожалению, английские пролетарии, да и вообще все англичане относительно еды проявляют исключительное невежество и расточительность. Я уже писал когда-то, насколько цивилизованнее относится к пище французской рабочей. Не могу представить в его доме обычного британского транжирства. Конечно, на кухнях самых нищих безработных мотовства не заметишь, но там, где появляется возможность небрежно выкинуть продукт, его частенько и выкидывают. Есть просто поразительные примеры такого рода. Даже обычай северных краев выпекать собственный домашний хлеб изначально несколько расточителен. У перегруженной заботами хозяйки нет времени не печь хлеб чаще одного от силы двух раз в неделю, и нельзя знать заранее, сколько будет съедено, а сколько пойдет на помойку. Так что пекут с огромными излишками». Обычно разом выпекается шесть больших пшеничных караваев и двадцать булок. Все это в русле старинного широкого отношения к жизни. Мило английское качество, но злосчастное в наши дни. И всюду, насколько мне известно, хлеб из непросеянной муки английским простым людям отвергается. В пролетарских кварталах его и не купишь. Иногда эту неприязнь объясняют, мол, серый хлеб с трухой. Подозреваю, истинная причина в том, что серый хлеб путают с черным, который ассоциативно и издавна связан с папизмом и деревянными башмаками, то есть с католицизмом, враждебно воспринимаемым пролетарским в массе протестантским населением. Хватает в Ланкашире католиков и деревянных башмаков. Жаль, черного хлеба больше нет». На здоровую пищу англичанин, особенно простолюдин, морщит губу почти автоматически. Год от года растет число людей, предпочитающих рыбные или овощные консервы, настоящей рыбе и настоящему горошку. И уже многие, кто могут купить к чаю настоящее молоко, а хоть не покупают сгущенку, даже жуть из муки и сахара, на жестяных банках которой написано «Для детского питания непригодно. кое Кое-где предпринимаются попытки научить безработных больше ценить полезные продукты и умнее тратить деньги. Как отнестись к подобным акциям? Тут разрывает двойственное чувство. Я слышал речь одного коммуниста с трибуны, яростно громившего все это. В Лондоне, говорил он, светские дамы имеют наглость отправляться в эстенд, дабы учить Джон безработных правильно делать покупки». Оратор приводил этот факт как образчик мышления правящего класса. «Сначала приговорить семью к жизни на 30 шиллингов в неделю, а потом с дьявольским нахальством поучать бедняков, как тем расходовать свои гроши. Сердцем я признаю, он прав. И все-таки обидно, что лишь по недостатку знаний и воспитания люди глотают консервную пакость качеством, несравнимую с коровьим молоком. Сомневаюсь, впрочем, что, усвоив уроки бережливости, человек без работы извлек бы много выгоды. Именно потому, что он не бережлив, пособие держится на относительно высоком уровне. Государство дает безработному 15 шиллингов в неделю, поскольку это минимальная сумма, позволяющая англичанину выжить. будь он индийским или японским кули, умеющим существовать на рисе с луком, то получал бы не 15 шиллингов в неделю, а если очень повезет, 15 шиллингов в месяц. Хотя наши пособиями мизерны но определены для населения с высокими запросами и скудным понятием об экономии. А, предположим, научился бы английской безработной управляться с деньгами, Выказал бы свою расчетливость, что ж, думаю, недолго бы ему осталось ждать значительного сокращения пособия. Существенно облегчает жизнь северных безработных дешевизна топлива. В шахтерских краях цена за 100 фунтов угля около полутора шиллингов, тогда как в Южной Англии — два с половиной. Работающие на шахте вообще имеют право брать уголь по 8-9 шиллингов за тонну. И те из них, у кого в доме есть подвалы, иногда, сделав обширный запас, продают топливо, подозреваю нелегально, безработным соседям. Кроме того, у безработных широко и постоянно практикуется кража угля. Я называю это кражей по формальной стороне действия, хотя ущерба от него нет никому и никакого. В горах поднятого на поверхность шлака всегда есть обломки угля. и безработные часами выбирают его из отвалов. С утра до ночи бродит по этим странным серым холмам народ с мешками и корзинами. В любой час видишь людей, ползающих сквозь сернистый дым, нас шлака часто тлеют изнутри, принужденных выискивать там и сям крохотные угольные самородки. Встречаешь уезжающих, катящих на своих диковинных велосипедах, собранных из ржавого старья со свалки, без сёдел, без цепей, почти всегда без шин, поперёк которых приторочены мешки с какой-нибудь полусотни фунтов угля, трофеем за день поисков. Во время забастовок, когда у всех туго с топливом, шахтёры кирками и совками так перекапывают шлак, что некоторые холмы сплошь покрываются пещерами, А в периоды длительных забастовок шахтеры, найдя выход угольной жилы, на много ярдов углубляются под землю. у безработных шлак, стал объектом столь жестокой конкуренции, что в местном обиходе появилось особенное состязание «Бой за уголь». На него стоит посмотреть. Я даже удивляюсь, что это еще не сняли для кино. Знакомый безработный взялся показать мне весь процесс. Мы добрались до места, до гряды отвалов вдоль железнодорожной линии. Пара сотен людей в драном старье, под полами пальто подвязаны мешки и отбойные молотки, ждали, стоя на высотке, гигантской кучи шлака. Поднятый из шахты свежий шлак грузовиками доставляется к вершине отвала. Суть боя за уголь... состоит в том, чтобы попасть на этот движущийся автопоезд. Шлак из грузовика, в который ты сможешь запрыгнуть на ходу, считается твоим. Вот показалась вереница машин, с диким воплем толпа ринулась вниз под откосу, торопясь поймать грузовики на объезде холма. Даже на этом повороте машины шли со скоростью двадцать миль в час, но народ прыгал и уцепившись за кольца задних бортов. Карабкаясь по бамперам, в кузова завиралось по пять-десять человек. Водители внимания на это не обращали. Сгрузив шлак на гребне отвала, машины поехали обратно к шахте, откуда уже двигалась новая автоколонна. Вновь повторился бешеный пиратский натиск оборванцев. В конце концов оба заезда проиграли не более полусотни участников. Мы поднялись к вершине холма. Мужчины разгребали привезенный шлак, а их жены и дети, ползая на коленях, проворно шаря руками во влажной пустой породе, выискивали куски угля размером с яйцо или меньше. Какая-то женщина хищно цапнула маленький осколок, потерла его о передник, удостоверилась, что уголь, и заботливо опустила в мешок. Конечно, беря грузовик на абордаж, не знаешь, что он везет. Может, просто камни с ходового штрека? А может, глинистый сланец тоннельной кровли? Никакого угля в таком сланце нет. Однако имеется другой горючий минерал — кеннелл, кеннельский уголь, который очень похож на сланец, только чуть темнее, и наподобие шиферных сланцев легко колется параллельными слоями. Тоже топливо, коммерчески для добычи невыгодное, но достаточно сносное, чтобы задаром себе его разыскивать». и те, кому достались грузовики глинистого сланца, тщательно выбирали кеннел, надкалывая молотками сомнительные куски. У подножья высотки неудачники двух сегодняшних боёв за уголь подбирали скатившиеся крохи угля, не крупнее лесного ореха, радуясь и такой поживе. Мы оставались там до конца. За пару часов весь привезенный в тот день шлак был просеян до последней крошки. Взвалив мешки на плечи или пристроив их к велосипедам, люди отправились в двухмильный обратный путь до Уигона. Большинство семей собрало по 20-30 фунтов угля или кеннелла, так что в общей сложности по краже составило от 5 до 10 тонн топлива. Этот промысел в Уигоне ведется ежедневно, по крайней мере зимой. Занятие, разумеется, чрезвычайно опасное. В тот день все обошлось благополучно, но несколько недель назад один человек, попав под грузовик, лишился ног, а неделю спустя другому размозило пальцы. Хотя всем ясно, что оставшийся в грудах шлак и уголь просто пропадет, формально это все же воровство, и для порядка компания через суд систематически штрафуют очередных грабителей». Вот и тем утром местная газета сообщила о наказании двух незаконных сборщиков. Но меры эти никого не трогают. Один из названных газетой штрафников при мне спокойно продолжал рыться в отвале, а штрафы шахтеры оплачивают в складчину. Для всех дело понятное, должен же безработный откуда-то брать топливо. И каждый день сотни мужчин рискуют головой, а сотни женщин часами роются в грязи, Ради мешка скверного топлива ценой меньше десятка пенсов. Ярким воспоминанием о Лонкашере стоит перед глазами сцена. Замотанная шалью коренастая женщина в дирюжном фартуке и тяжелых черных башмаках ползает на коленях по сырому грязному шлаку, на ледяном ветру выискивает крохи угры. И люди готовы так надрываться. Зимой не на все готовы ради топлива. Оно тогда едва ли не важнее еды, а вокруг до самого горизонта гигантские конусы отвалов и вышки шахтных лебедок, и ни одна шахта не способна продать весь свой добытый уголь. Поневоле вспомнишь майора Дугласа Клиффорд Хью Дуглас, британский военный инженер, ставший экономистом. автор теории социального кредита, выступавший за справедливое распределение общественных доходов и против расставщичества частных банков.